На него невозможно было смотреть без содроганий. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным, но и тогда было уродливо, но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте. Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бил так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой был готов упасть от слабости. К моему ужасу примешивалось горечь разочарование. То, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение, и как внезапно и непоправимо была эта перемена. Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, Предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем. Я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру. что гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя с мрачного черного неба. Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад. Так одинокий пешеход, чье сердце страх гнетет, назад не смотрит. И спешит, и смотрит лишь вперед, и знает, знает, что за ним ужасный враг идет. Незаметно я дошел до постоялого двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это был швейцарский дилижанс. Он остановился прямо подле меня. Дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа. — Милый Франкенштейн! — воскликнул он. — Как я рад тебя видеть! Как удачен, что ты оказался здесь, к моему приезду! Ничто не могло сравниться с моей радостью при виде Клерваль. Его появление напомнило мне об отце, и Элизабет и милых радостях домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас — И свою беду впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и радовался, что ему разрешили приехать в Ингольштадт. «Ты можешь себе представить, — сказал он, — как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии». Думаю, что он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал тоже, что голландский учитель в Эксфилдском священнике мне платит десять тысяч флоринов в год без греческого языка. Я ем пью без всякого греческого языка. Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он разрешил мне предпринять путешествие в страну знаний. Я безмерно рад тебя видеть. Но скажи мне, как поживают мой отец, братья Элизабет? Они здоровы, и у них все благополучно. Их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это, но, дорогой мой Франкенштейн...» Прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо. «Я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид. Ты худ, ты бледен, и выглядишь так точно, ты не спал несколько ночей».